Глава 27. Следующие два дня ничего особенного не происходило, то есть это они думали, что где-то приблизительно два дня, если судить по количеству приемов пищи и двум ночевкам. Они шли, дважды замечали за деревьями каких-то животных, но те так быстро исчезали, что не было никакой возможности рассмотреть их получше. Потом набрели на ручей, который бежал в нужную им сторону, и пошли вдоль него. Все-таки запас свежей воды всегда под рукой. А на третий день после второй ночевки, ближе к обеду, они заметили, что деревья стали ниже, и стволы явно уменьшились в диаметре. «Лес впереди мельчает», — сообщил Малышев, дождавшись, когда подойдут остальные. «Не знаю, что это значит, но он мельчает прямо на глазах. Да вы сами увидите». «Что бы это ни значило, нам именно в ту сторону», — сказал Вилга. «Лес действительно мельчал». Стволы деревьев чуть ли не с каждым шагом становились тоньше и ниже, и буквально через несколько километров лесной полог снизился настолько, что до него можно было достать рукой. При этом сама структура леса оставалась явно прежней. «Карликовый лес», – прокомментировала Анна. «Помните Гулливера в стране лилипутов?» «По-моему, похоже». Вскоре им пришлось пригибаться, чтобы не задевать головой сцепившиеся и сросшиеся между собой кроны а еще через сотню-другую метров прорубать себе дорогу ножами. Впрочем, этот самый неудобный участок пути через превратившийся в густой цепкий кустарник лес они преодолели довольно быстро, потому что ручей, вдоль которого они шли, остался прежней ширины, и очень скоро полог лес над ними разомкнулся, и отряд просто зашагал гуськом по дну ручья. Теперь, когда лес-кустарник стал им не выше, чем по грудь, можно было получше оглядеть окрестности. Впереди, в том направлении, куда указывал компас распорядителя, местность постепенно понижалась, лес сходил на нет, и горизонт заслоняли пологие рыжие холмы. Их ручей исчезал где-то между ними. Там, над холмами, небо меняло цвет. Вернее, не только цвет, менялась сама структура неба. От зенита к холмам по плавной дуге тянулась широкая струя более темного цвета, Постепенно сужаясь и загибаясь все круче к горизонту. Эта небесная струя не просто тянулась, она именно струилась, то есть двигалась, слева направо. Это было похоже на часть гигантской спирали, на вихревый рукав, на А ведь это похоже на воронку, а? весело предположил Валерка стихарь. Или на водоворот, на самое его начало. Ну, медленное такое, неспешное, спокойное и неотвратимое начало. Помню, книжку в детстве читал французского писателя Жюль Верна. «Двадцать тысяч лья под водой» называется. Так в этой книжке знаменитый водоворот Мальстрем описан. По-моему, эта штука очень на него похожа. Мы пока ее полностью не видим, холмы мешают. — Что, солдат, поджилки затряслись? — насмешливо спросил Вилга. «А с чего это?» — возмутился Валерка. «А то я тебя не знаю». «Но ты прав. Похоже на воронку. Но нам от этого, впрочем, ни холодно, ни жарко. Предупреждал ведь распорядитель?» «Предупреждал. Нам теперь замок бы найти побыстрее». Спать легли у подножия холмов и на утро, ну хотя какой какое там утро, все тот же бессолнечный, но яркий, нескончаемый день, углубились в неширокую пойму все того же ручья, который продолжал бежать в нужном им направлении. «Я думаю», — глубокомысленно изрек Сергей Вишняк, когда они, забросив за плечи уже заметно полегчавшие рюкзаки, собрались в дорогу, что ручей этот впадает в наше фиолетовое море. «Ну, помните, распорядитель говорил, что замок стоит на острове, а остров находится в море. Море мы уже видели, и теперь опять к нему идем». «Открыл Америку!» – фыркнул Валерка. «Это ясно. Одно неясно: Сколько нам еще до этого моря топать? Мы хоть и пехота, но все-таки особенная разведка». «Эх, ножки-ноженьки мои! Сколько вы ноженьки находились, сколько набегались!» «Предлагаю оглядеться», – сказал Диц, несколько раз подпрыгнув на месте, чтобы проверить, ладно ли пригнано снаряжение. «Там впереди я вчера заметил холм, который повыше остальных будет». «Он, правда, чуть в стороне от маршрута. Я тоже заметил», — подтвердил Вилга. «С двойной верхушкой, да? Как у верблюда гор, правильно? Он значительно выше остальных, и с него должно быть далеко видно. Оглядимся, ноги не отвалятся, а польза может быть большая». К искомому холму подошли приблизительно в полдень, для чего пришлось отойти в сторону от ручья километра на четыре. Еще около часа потратили, взбираясь на правый, более высокий, с относительно сглаженной верхушкой, горб верблюда. Девять человек стояли по щиколотку в жесткой рыжей траве, под зеленым небом, и молча смотрели на распахнувшийся перед ними горизонт. Горизонт ошеломлял. Во-первых, там имелось уже знакомое им фиолетовое море, и на нем остров, а на острове замок и обещанный мост соединял плоский каменный берег с островом, холмы ближе к морю сходили на нет. Но впечатляло и поражал не то, что цель похода уже была видна невооруженным глазом, и даже не вид этой цели, хотя таких замков никто из них, включая немцев, никогда не встречал даже на картинках и фотографиях. Вернее, не только это. Больше всего завораживала взгляд воронка. Воронка реальности. Именно так, с прописной буквы и без всяких кавычек. Скорее всего, она еще не возникла и не окрепла. Она только начала свое формирование, но ее уже было видно. Зеленая спираль в полнеба, заканчивающаяся ослепительно черным жерлом. Жерлом горлом. Жерлом глоткой. Идеально круглой дурой. В никуда. И на фоне этой дыры белые, жемчужно-серым отливом, островерхие башни замка. Красиво, опуская бинокль, сказал Дица. Километров 35-40, это если по прямой. Может, немного больше. Завтра дойдем, согласился Малышев, если ничего не помешает. Ну, пока не мешало, сказал Вилга. Аня, помешает нам что-нибудь или нет? Ну, что говорит твоя интуиция? Надейтесь на лучшее, готовьтесь к худшему, не очень весело, улыбнулась Аня. Вы как дети, господа разведчики, ей богу. Если бы даже я чула впереди смерть, все равно бы не сказала. А чуешь? тут же спросил стихарь. Да нет, опасность да, опасно там. И на подходе, и в самом замке особенно. И какого же рода опасность? спросил Вилга. Люди, звери, стихии. Ну пока не пойму, что-то странное. Вроде бы живой, но не сталкивался я с этим раньше. В общем, будьте наготове. А мы и так наготове. Взваливая на плечо свой МГ, сказал Майер. Знаете, о чем я мечтаю? Чтобы настало, наконец, время, когда мне не нужно будет э, быть наготове. Ну да, ну да, хохотал Шнайдер. Сидеть с трубкой у камина и рассказывать внукам о своей бурной и опасной молодости. Так что ли? Ну а почему бы и нет? Не рановато ли ты об этом начал мечтать? В самый раз. Того, что мы уже пережили, на 10 жизней хватит. Это, заметь, еще не конец. Ну, так что не знаю, кому как, а с меня приключений достаточно. Вот это еще переживу, и все. Ну, дай бог пережить, вздохнул Вишняк. А мы очень постараемся, заверил всех диц. Когда это у нас что-то не получалось, не было такого? Они спустились с холма и через некоторое время снова вышли к знакомому ручью. Странности начались буквально через час после того, как они возобновили движение вниз по течению. Собственно, все, что с ними происходило в последнее время, начиная со встречи с координатором, была одна большая странность, но тут «Небо!» – громко, но очень выразительно сказала Аня и резко остановилась, так что шедший сразу за ней Карл Хейниц Еле успел затормозить, чтобы не ткнуться девушке в спину. «И воздух», — добавил Аня, принюхиваясь. «Другие. Только что были одни, а теперь другие». Велга тут же поднял голову и увидел, что Аня права. Небо, которое еще пару минут назад имело в зените отчетливый зеленый цвет, стало бледно-голубым и пыльным. И что самое поразительное, на нем появилось солнце. «Эгэ!» – воскликнул Майер, прикрывая глаза ладонью. «Где-то, ребята, я такое небо уже видел, будь оно проклято!» И тут, из-за поворота ручья, который буквально за последние 15 минут значительно расширился и стал уже похож на маленькую речку, появился спешащий им навстречу Михаил Малышев. Вид у гиганта-таежника был несколько ошарашенный. «Что там, Миша?» – стараясь выглядеть спокойным, осведомился Вилга. Пьяно коротко доложил боец. «Ну, помните то место, где мы все, так сказать, познакомились, ну, развалины какого-то поселения у реки? Там, где мы с горцами дрались, что ли?» спросил Шнайдер. «Ну да, ну сначала друг с другом, а потом с горцами. Так вот, это место прямо перед нами. Я, когда на место вышел, прямо обалдел. А потом смотрю, небо стало другим и солнце. Вернее, небо и солнце я раньше заметил, но подумал, что мы в таком особом мире. В общем, я подумал, что это все заметили, и пошел дальше, а там пьяна. Вот тут уж я обалдел и к вам побежал. Солдаты, не сговариваясь, молча поспешили вперед. Малышев оказался прав. Это была та самая долина. Речка. развалины древнего поселения. Именно сюда они вышли с двух сторон и неохотно завязали бой. Два взвода разведки, немецкий и советский. Два взвода, вырванные могущественными сворогами из лета 43-го для того, чтобы собственной кровью разрешить чужой кровавый спор. Два взвода, которые не захотели подчиниться безжалостной воле межзвездной расы. Да, именно то самое место. Они даже нашли собственные автоматные гильзы и руины, в которых остались раненые товарищи прикрывать их отход. А еще через пять минут обнаружили довольно свежую, общую могилу. Два деревянных, связанных веревками креста, православный, с косой нижней поперечиной и простой латинский, возвышались над холмиком из камней и щебня. На латинском висела немецкая солдатская каска. Советская каска лежала рядом с православным крестом. Молча постояли рядом с могилой, дали короткий залп-салют из автоматов и снова вышли к реке. «Кто-то из наших, я думаю, остался жив», — предположил Хейниц. «Иначе откуда бы с ворогом знать, какие кресты нужно воздвигать над могиле?» «Да это Бог», — откликнулся Вишняк. «Только где они, живые? Не видать никого. Ни наших, ни горцев, ни этих, южных и северных». «Да вот и хорошо, что не видать», — порчливо заметил Майер. «А то спросили бы нас, где мы дели советника Карсы и принцессу Стану. И что бы мы ответили?» Странно, заметил Карл Хейниц. Времени-то прошло по большому счету всего ничего, а кажется, будто этот бой был сто лет назад. События прессуются, снисходительно пояснил Валерка Стихарь. Так всегда бывает, когда много всего за короткое время происходит. Помню, как ты до войны в Ростове. Решили мы отметить один праздник. Ну, натурально пригласили знакомых девчонок, набрали горючего. Все-таки мы не на пьяне, перебил его Вилга. Десятый раз оглядывая ближайшие холмы. Где горы? Помнится, на севере выселись горы, а здесь их нет. Ну, холмы точно пьянские, авторитетно заявил Малышев. буры, а были рыжие. А что показывает компас, спросил Хейниц? Ну, показывает, что нам туда, вниз по реке. Ну, значит, туда и пойдем, решил диц. Мы, насколько я понимаю, вообще в таком месте находимся, где все возможно. Шли себе, шли, и вдруг кто-то показал нам кусочек пьяны. А дальше, глядишь, чего другое покажут. «А зачем?» – удивился Шнайдер. «Что зачем? Ну зачем нам это показали? Ты у меня спрашиваешь?» «Так ведь больше спросить-то не у кого», – объяснил Курт. «Солдат не задает вопросов. Солдат выполняет приказы». «Может, это предупреждение такое?» – высказал неуверенное предположение Сергей Вишняк. «Я о могиле. Но ну, не ходите, мол, дальше, а то будете лежать в земле, как товарищи ваши». «Отставить дурацкую мистику, сержант». Негромко приказал Вилга. «И безосновательные опасения тоже отставить. Вперед. Посмотрим, что там дальше. Тем более, что пока мы не столкнулись ни с одной серьезной опасностью. Так, одни картинки. Мы что, маленькие дети, чтобы картинок бояться?» Дальше оказались все те же бурые, покрытые выжженной пьянской травой, холмы. Холмы эти в какой-то неуловимый момент сменились прежними рыжими. И небо снова стало зеленым. «Опаньки!» – воскликнул Валерка. «Прощай, пьяна. Здравствуй, хрен знает, что из избуку бантик! Эй, а вон и Мишка снова к нам идет. Опять, наверное, сюрпризы впереди». Лишь бы не засада, Вилга остановился, а сюрпризы. Я к ним давно уже как-то привык. Они у меня уже как родные, сюрпризы эти. Не интересно мне теперь жить долго без этих сюрпризов. «Ну, Миша, что теперь?» «Вы бы сами посмотрели, товарищ лейтенант», – развел руками Малышев. А то мне и объяснить-то трудно. Границы там. Границы между мирами, как я понимаю. Ничего не вижу, объявил Валерка Стихарь. Где? А вот давайте еще метров пятьсот пройдем и увидите. И они увидели. Первым шел Малышев. Сейчас предупредил. Я тут на земле черту провел. Вот она. Сейчас. Он сделал шаг и пропал. И тут же появился снова спиной вперед. А что там за чертой? Спросил Диц. Может, сразу предупредишь? А то я гляжу, бледный ты какой-то. Да я и сам не знаю, предупреждать вас или нет. Михаил почесал в затылке. Но откуда мне знать? Может, это все морок и наваждение? Так-так-так, заинтересованно протараторил стихарь. Хочешь с первого раза? Угадаю. Попробую. усмехнулся Малышев, вытащил сигарету и обратился к Вилге. Разрешите закурить, товарищ лейтенант. А то ведь прямо до печенок пробирай, честное слово. — Ладно, — подумав, — согласился Вилга, — перекур. Но ты, Миша, меня заинтриговал. Что-то я раньше за тобой не замечал умения и желания загадки загадывать. — Так это же, разве я? — искренне удивился таежник. — Это жизнь наша такая... Э... Э... Особая, — подсказал Шнайдер. — Вот именно, и загадочная. Все, кроме они, закурили и уселись прямо на земле, возле проведенной Малышевым черты. — Ну, Валера, — пихнув в бок ростовчанина Майер, — Давай угадывай с первого раза, что нас там ждет, раз уж вызвался. Стихарь ответил не сразу, что с ним бывало крайне редко. Его живое, необычно подвижное лицо как-то вдруг осунулось и постарело, а ярко-черные озорные глаза утратили лихой блеск и задор. — Да пошутить хотел, — сказал он глухо. — Да что-то расхотелось. Не знаю, что там, и знать не хочу. Одного хочу — скорее дойти до этого самого замка, заложить бомбы и горяны все огнем. «Эй, брось, разведка, не грусти», – всполошился Рыжий Шнайдер. «Что бы там ни было, мы не такое наверняка видали. Да, Миша?» «Да нет», – вздохнул Малышев. «Такого мы не видали. Похоже, да. Но не такое. Ладно, это, как ее, интрига не удалась. Земля там, братцы. Наша с вами земля. И наше с вами время, как я понял. Ну, то есть, не Анина, а наша. Наша война...» И даже, по-моему, лето сорок третьего.